Глава 3. Эта лесная тропа была заросшей по краям близко обступающими ее деревьями, поэтому ехать на лошади приходилось не торопясь и часто пригибаясь. Построенные Олегом города, поселения, производства, дороги мало изменили остальную территорию герцогства. Все его ростки цивилизации по-прежнему тонули в лесной глуши этого края. Буквально в десяти лигах от Пскова Олег со спутниками оказались словно в ненаселенном диком мире, первобытность которого не разрушала даже это неизвестно кем и неизвестно когда протоптанная тропа. — Здесь? — спросил герцог у Геллы когда они выехали на внезапно открывшуюся им большую поляну, на дальнем конце которой виднелось небольшое озерцо. «Да», — подтвердила баронесса Хорнер, — «это оно, то самое место. Смотри, мне кажется, что тут будет удобно. И до промзоны недалеко, и, если прорубить и проложить небольшой участок дороги до верского постоялого двора, то и тракт будет рядом». Гелла аккуратно сползла с коня, передала поводье своему сопровождающему рабу, вовремя оказавшемуся рядом. «Ты как себя чувствуешь?» – забеспокоился Олег. «Все же не надо тебе было самой сюда ехать. Показали бы мне и без тебя». «Да нормально я себя чувствую. Перестань, Олег», – раздраженно ответила баронесса. «Ничего со мной от десяти лик неспешной конной прогулки не случится». Дело шло к тому, что менее чем через полгода Олег на какое-то время лишится сразу двух своих давних соратниц, министр промышленности и командира первого егерского полка. Гелла и Рита были беременны, причем умудрились попасть в положение практически одновременно, ну, может, с разницей в декаду, не больше». «Ну как?» — поинтересовалась она, когда они прошли всю поляну до озера и посмотрели довольно большой ручей, из него вытекающий. «Сойдет», — кивнул герцог, — «самое то, что нужно. И недалеко, и скрыто в лесу, и вода есть, принимается», — вынес он свой вердикт. Построить нефтеперерабатывающее производство недалеко от Пскова он решил не сразу. В его первоначальных планах было организовать это на севере герцогства, в тех землях, права, на которые он выкупил за жалкие 50 тысяч лигров, считай, что за пятак рубль купил. Так ведь еще все члены королевского совета еле прятали насмешку над глупым выскочкой, но потом все же решил держать такое производство поближе. Какая разница, то ли перерабатывать на севере, а потом оттуда везти продукты переработки в промзону, распил или пален, то ли привезти нефть и тут вблизи переработать. К тому же перевозка земляного масла осуществлялась в бочках, сделанных из винорской сосны. А вот для более легких фракций, получаемых при переработке, придется делать металлические. А с железом и так дефицит. Нефть здесь называли земляным маслом и использовали ее только в уличных фонарях. И понятно, почему она сильно коптила и пахла отнюдь не розами. Масляные же фонари в домах заправлялись рапсовым маслом, тем самым, которое использовали и вместо мыла. Поэтому особой ценности нефть в этом мире и в эту эпоху не представляла. Олег не учился в Институте нефти и газа, поэтому его представления о том, как нефть добывается и как перерабатывается, были весьма туманными. Он даже не сразу догадался, вернее, не обратил внимания на то, что называемая здесь земляным маслом жидкость – это и есть нефть. В его представлении, в общем-то правильном, для добычи нефти надо было бурить километровые скважины, вбивать туда множество труб и выкачивать механическими или электрическими насосами углеводороды, закачивая вместо них воду. О том, что может быть и по-другому, он сообразил только когда ездил на территории вольных поселений – чтобы определиться с возможными объемами добычи там болотного железа и с необходимостью прокладки туда рельсовой дороги. Нефть в тех краях лежала совсем рядом с поверхностью и выталкивалась наверх давлением болотной воды каждое весеннее половодье. Тогда он встретил небольшой обоз с тремя десятками рабов, принадлежащих одному из вольных поселений, тащивших Восьмиведерные бочки, в которые перед этим прямо с поверхности воды Собрали земляное масло, нефть У Олега были сомнения, сможет ли он сообразить Как выделять из нефти все те нужные фракции Но он здраво рассудил, что у него теперь под рукой есть Целая химическая школа бывшего отравителя Ринга Которому ничто не помешает создать группу нефтехимиков К тому же тайну молекулярного строения веществ Олег им давно открыл, а принцип самогонного аппарата им был известен. Так что пусть дерзают, экспериментируют. На оплату, награды и просто добрые слова для толковых исполнителей Олег никогда не жадничал. Надо было только все же своих ученых поторапливать. Необходимость в продуктах нефтепереработки нарастала, а использование растительных биоматериалов на этом этапе развития прогресса было бы крайне затратно и технически неэффективно. По возвращении в Псков герцог, не заезжая в свой дворец, остановился возле здания штаба армии, умышленно построенного им из мрачновато-темно-серого мрамора. «Война — это вам не лобио кушать», — вспоминалось иногда. «Увидимся еще, Гела. Попрощался он со своим министром до ужина. Командующего армии барона Палина в штабе не оказалось. Дежурный по штабу майор Филд доложил, что тот еще вчера убыл в расположении баталий лично проконтролировать их подготовку к походу. «Начальник штаба барон Хорнер сейчас на месте, господин герцог». Майор немного волновался – и все время пытался невзначай поправить зацепившийся за верхнюю пластинку легкого доспеха штаб-офицерский аксельбанд. «Вас проводить не надо», — отмахнулся Олег. «Сам дойду». Хотя Гортензия и написала весьма верно подданическое письмо с объяснениями, почему графиня Ришотелл не сможет принять приглашение короля на участие в походе к Сару. совсем уж обижать Лекса Олег не хотел». И вместо предусмотренных вассальным договором тысячи воинов, предложил королю безвозмездно, то бишь даром, все свои три созданные баталии, а это полторы тысячи воинов, не считая свыше трех сотен обозников. Олег остался верен своим взглядам насчет того, что некомбатантам в его армии делать нечего». И даже какие-нибудь помощники конюхов или поваров у него должны быть одеты в пусть и легкие доспехи, вооружены кинжалами и арбалетами, и уметь этим оружием пользоваться, пусть даже на невысоком уровне. — Торм, поговори со своей женой, — говорил герцог, развалившись в кресле хозяина кабинета. — Не нужно ей на десятой декаде беременности разъезжать по объектам лично. У нее есть чиновники. Пусть свой хлеб отрабатывают. «Если уж она своего герцога в этом вопросе не слушает, то куда уж мне тсоваться?» — улыбнулся Торм. «Да и давай по-честному, Олег. С тобой ни ей самой, ни нашему будущему ребенку ничего не грозит». «Да я не про это сейчас говорю», — уточнил Олег. «А про то, когда меня или к графине рядом не будет». Он взял один из свитков загромождавших стол начальника штаба армии, и развернул его. Это оказалась одна из справок, подготовленных разведкой. «Это там Агри пишет», — не стал вчитываться в написанное герцог, бросив свиток опять на стол. Впрочем, все, что ему сейчас мог рассказать Торм, Олег и так знал. Даже лучше его самого. Но ему было интересно послушать, как понимает сложившуюся обстановку его старый соратник — и каким он видит дальнейшее развитие событий. Кризис вокруг самого крупного города на востоке Венора возник практически на ровном месте. Ларасар город, когда-то отвоеванный еще прадедом Лекса у королевства Саарон, еще с тех времен всегда пользовался особыми привилегиями, отличающими его от других городов королевства, включая даже привилегию чеканить собственные серебряные лигры и серебряные и медные солигры. После получения финансовых средств от отца молодой королевы в качестве ее приданного и обещания в случае необходимости военной помощи на Королевском Совете приняли решение начать, наконец, наведение порядка на всей территории королевства. Решение это было давно назревшим и необходимым, вот только начали его реализовывать совершенно по-дурацки. Мягче слова Олег не находил». Видимо, стараясь еще больше укрепить финансовое положение королевства, а если быть точнее уменьшить дыру в бюджете, Слара-Сара и других городков Саарской провинции потребовали уменьшить долю серебра в их монетах, до да такой же, как и у чеканящихся на королевском монетном дворе. А излишек, получаемый с чеканки каждой монеты, отправлять в королевскую казну». Самое интересное, что после долгих дебатов магистрат лара как и управы других городков, согласились с требованиями короны, только попросили ввести одного представителя провинции в Королевский совет с правом в дальнейшем отклонять те новые налоги на лара которые будут им сочтены недостаточно обоснованными. этокий местный вариант права вето. По уму Лексу следовало бы с этим согласиться. Во всяком случае, Олег бы на его месте согласился. И потому, что это было, в общем-то, справедливо, и потому, что у королевства было и так проблем, что называется, выше крыши, чтобы получить еще одну. Но голова Лекса, похоже, была забита совсем другим злостью на свою молодую жену, которая в ответ на оказываемое ей пренебрежение изводила короля своей иронией и шутками в присутствии двора и грустью от отъезда, оставившей его с носом ули. Зато Арт-Ревилл, командующий армией королевства, влезал активно во все дела и, к сожалению, после одержанных им побед был в авторитете». Его громогласные возмущения наглостью простолюдинов, пытающихся влезть в состав святая святых благородных в Королевский совет, настроили почти всех членов этого совета против предложения Лара-Сара. Четверть серебра с стала девизом поднятого провинцией бунта. Из Лара-Сара изгнали королевского наместника и отказались принимать на всей территории провинции в оплату винорские лигры. Впрочем, об отделении от королевства речи пока не шло, но бесившемуся отличных проблем Лексу и этого оказалось достаточно. Теперь вместо того, чтобы взяться за бунтующих владетелей, Лекс будет воевать с городом, который был ему лоялен даже в самые тяжелые для него времена, подвел итог и своим мыслям, и рассказу Торма герцог. «Вот, Торм, оказывается, что бывает, когда правитель думает не головой, а задницей». «Другим местом он думает», — буркнул Торм. «Зато мы наши баталии опробуем. Правда, там дел для них не будет». Олег понял, о чем говорит начальник штаба его армии. «Баталии — это грозная сила в полевом сражении, которое бюргеры вряд ли будут устраивать». А вот при штурмах укреплений баталии ни в чем не лучше обычной пехоты. Даже, может, и хуже из-за своего более тяжелого вооружения. «Дела найдутся», — возразил он. «Главное, на этом этапе я хочу оценить новые личные качества вчерашних алкоголиков, тунеядцев и разгильдяев». «Обсудили еще вопросы снабжения баталий». Оставлять своих людей в зависимости от вороватых тыловиков королевской армии герцог не хотел категорически, поэтому и настоял, что выделять деньги на централизованное снабжение не будет, а обеспечит своих солдат своими же тыловыми службами». Главнокомандующий королевской армии хоть и прислал по этому поводу гневное послание, но был вынужден согласиться. Свои вассальные обязательства герцог не нарушил ни на йоту, даже перевыполнил. Чек на всякий случай, кроме обоих кавалерийских и одного егерского полка, распорядился привести на восток герцогство еще и второй пехотный из Шателла, доложил Торм, вопросительно глядя на герцога в курсе ли тот. «Я знаю», — он докладывал, — кивнул Олег. «Подумайте с чеком. Может, волма пока перевести на первый егерский на время, пока Рита, ну, сам понимаешь. Ее заму я не очень доверяю, слишком большой тугодум. Как исполнитель идеален, но вот принимать решение я. Олег поднялся из кресла и с удовольствием потянулся. «Ладно, я к себе. Насчет обоза я гури тряхану». На улице он стал свидетелем использования его подданными городского общественного транспорта. Проехавшая мимо него карета конки была забита людьми и сопровождалась взглядами огромного количества зевак, похоже, специально для этого пришедших на проспект и ждущих в своей очереди будущих пассажиров. Олег подумал, что его горожане прямо как дети в пору карусели для этих взрослых людей сделать. Благо, мест для парков он оставил много и ревностно следил, чтобы Лейн, городской голова, не вздумал из-за своей мягкотелости уступить давлению какого-нибудь благородного и выделить участок земли в парковой зоне. Дворец его встречал гулким эхом его же шагов. Количество благородных, желающих арендовать, а уж тем более получить себе постоянные апартаменты в герцогском дворце, было большое. Вопросы престижа в этом мире были не менее важны, чем в том, где говорили, что понты дороже денег. Но Олег пока осторожничал. Уж слишком не хотелось ему устраивать у себя под боком рассадник интриг, склок, сплетен и дуэлей. Хотя понимал, что рано или поздно ему придется на это пойти. Не только потому, что так принято, но и потому, что лучше пусть интригует под его приглядом и присмотром тайной стражи, чем плетут заговоры у себя в замках. Так и получилось, что из его соратников постоянно проживал во дворце только верный Клейн, но ему и по должности министра двора так было положено. Даже Уля, у которой во дворце были свои апартаменты, по размерам, пожалуй, не меньше герцогских, и та предпочитала ночевать у себя в особняке. Или у Ничая, естественно». И дело не в том, что ей дворец не нравился. Наоборот, как и всех других, он приводил ее в полный восторг. Но она очень неуютно себя чувствовала даже в своей огромной спальне с высокими потолками. И в чем-то Олег свою сестру, выросшую в коморке не больше, чем у папы Карла, да еще деля ее с двумя подругами, понимал. Господин Герцог, рада вас приветствовать, склонилась перед ним лейтенант Нирма, одетая в платье старшей горничной. К ее появлению на дворцовой службе лично Олег не имел прямого отношения. Как-то эта Лиса Патрикеевна сумела убедить своего шефа-полковника Агрия, что она лучше других справится тут с обязанностями агента под прикрытием. Внешний периметр дворца охранялся гвардией... Московский полк каждые сутки выделял в караул один взвод. Дворцовый парк патрулировали два десятка стражников столичной комендатуры, лично назначаемых бором. А вот внутри дворца безопасность обеспечивали агенты тайной стражи полковника Нечая и разведки полковника Агрия. Часть этих агентов Работала под прикрытием. Впрочем, конспирация в этом мире была пока только в зачаточном состоянии, поэтому всех этих тайных агентов, те, кто в теме, знали хорошо. «Ты что такая радостная?» — поинтересовался Олег. «Случилось что?» «Нет», — улыбнулась лейтенант. «Просто рада вас видеть». После того ее доклада в фистале, когда Олег продемонстрировал ей возможности рабочего стола, Нерма полюбила деловые встречи в рабочем кабинете. Причем ей нравилось докладывать и, наклонившись на стол грудью и ложась на него на спину. В этот раз она доложила первым способом. Одной из установленных герцогом традиций стало приглашение на ужин тех его людей, с кем ему нужно было обсудить текущие вопросы. Сегодня он собирался принять окончательное решение насчет начала организации добычи и переработки нефти и определиться с комплектованием обозов для снабжения баталий. Поэтому Клейн сегодня послал приглашение к ужину министрам Армину, Гури и Гелле, генералам Чеку и Торму, а также вызвал полковника Кашицу, возглавляющего инженерное управление армии. Вместе с министром торговли и снабжения бароном Гури Ленером во дворец прибыла и его жена, баронесса Веда. На ужине она несколько раз бросала злые взгляды на Нирму, руководившую рабынями, подающими еду, но больше занималась тем, что стреляла глазками в герцога.